Фасиан нес акваджаш, в котором лежал его официальный костюм. Слуга с косичкой нес другой чемодан и держал над Фасианом большой зонтик. Над креслом ванной словиуса натянули прозрачный полог. Другой слуга держал на руках спящую Зап, племянницу Фасиана. Девчушка, предыдущим вечером она скандально поздно улеглась спать, узнав каким-то образом, что ее дядюшку вызвали на септекте, настаивала на том, что должна проститься с дядей И выключила у деда и родителей обещание, но потом уснула чуть ли не сразу, как только они покинули здание маленького фуникулера, обслуживавшего порт. "Да, передай привет моему старому другу, главному наблюдателю Чайну из Фавреала", сказал Словиус, когда они подошли к кораблю Навархии. "Если увидишь. Да, и самый теплый привет, естественно, Браму Генсереллу из клана Тундерон. — Я постараюсь передать приветы всем, кто знает вас, дядя Нужно бы и мне поехать с тобой, с отсутствующим видом сказал Словиус. А может и нет. С опускной платформы под черным кораблем сошел кто-то в сером мундире и двинулся им навстречу. Офицер, женщина с молодым веселым лицом, сняла фуражку, поклонилась Словиусу и Фастину и спросила: "Майор Так?" Фастин несколько мгновений молча смотрел на нее, но наконец вспомнил, что в шерифской окуле он официально носит звание майора, ах да, сказал он. Первый офицер ООН Дикогра, личный номер 3304, сказала молодая женщина. Добро пожаловать. Прошу вас, следуйте за мной. Словиус протянул нетвердую руку. Я постараюсь оставаться живым до твоего возвращения, майор племянничек. Он издал хрипловатый звук, возможно, это был смех. Фасин неуклюже сжал коротенькие пальцы Совиуса. Очень надеюсь, что это ложная тревога, и я вернусь через несколько дней. В любом случае, береги себя. До свидания, Фасин. Постараюсь. До свидания. Он легонько, чтобы не разбудить, поцеловал в щечку все еще спящую Зап и следом за офицером на взошел на платформу. Плита со сферическим днищем пошла вверх, поднимая их на корабль, и Фасин помахал дядешке. В большую часть пути у нас будут перегрузки в 52 г сказала Дикогра, пока костюм и багаж Фасина закрепляли в специальном шкафу. Вас это устраивает? Мы получили ваши физические данные, судя по ним у вас нет противопоказаний, но мы должны проверить. Фасин посмотрел на нее. — Мы летим в перинтипете, спросил он. Местные челноки и суборбитальные корабли ускорялись не так резко и преодолевали это расстояние меньше, чем за час. Насколько же плотным было расписание? Нет, в Боркель. Мы направляемся прямо туда. Вот как? удивился Фасин. — Нет, пять 5,2 же меня устраивает. Сила тяжести на планете Луне Глантин была в десять раз меньше, но Фастину нередко случалось переносить и большие перегрузки. Он хотел было сказать, что его рутинная работа включала пребывание по нескольку лет в гравитационном поле, шестикратно превосходящем земное, Ну, это, конечно, было в специально созданном под поднаскиронские условия стрелоиде. Да еще в противоударном геле, а потому в счет не шло. Первый офицер Дикогр улыбнулась, наморщила носик и сказала: "Это хорошо. У вас прекрасные физические данные. но все же мы проведем в условиях ускорения почти 20 часов, а в невесомости будем только несколько минут в середине пути. Так что, может, вам лучше посетить гальюн? Я имею в виду туалет". "Нет, я в порядке". Она указала на выпуклость у него в паху, единственное место, где серая толщиной в сантиметр ткань костюма не облегала контур тела. Никаких приспособлений не требуется, улыбаясь, спросила она. Нет, спасибо. Снатворное не нужно. Капитан корабля была вулем. Этот вид всегда казался Фассину чем-то средним между гигантской серой летучей мышью и еще более огромным богомолом. Она коротко приветствовала Фассина с мостика, а затем первый офицер Дикогра и другой Вуль, хрупкий на вид, но весьма расторопный, запах которого человеческому носу напоминал миндальный, в звании рядового усадили его в крутобокое полулежачее кресло, в установленной на кардане по центру корабля шарообразной подвесной гондоле, расположенной в центре корабля. Рядовой вульх с хрустом сложил свои мембраны крылья, а Декогра устроилась во втором из двух кресел гондолы. Ее подготовка к целому дню путешествия при непрерывной пятикратной перегрузке ограничилась тем, что она швырнула свою фуражку в шкафчик и оправила форму. Корабль стартовал медленно, и Фасин глядя в экран на сферической стене напротив, видел, как удаляется круговая посадочная площадка, видел стоящие фигурки с задранными головами, кажется, зап замахнул тоненькой ручкой Потом появилась дымка облаков, площадка наклонилась и пошла в бок, а корабль стал ускоряться, направляясь в космос. Карданная подвеска гандолы обеспечивала неизменное положение кресел относительно окружающего пространства. Это был крик или нет? Глаза его широко раскрылись, волосы у него встали дыбом, во рту пересохло. Темнота. Он по-прежнему находился внутри разбившегося чужого корабля спиной прижимаясь к едва освещенному освещённому флайеру тайн ушла к пролому проверить есть ли связь Черт побери он и в самом деле слышал крики откуда ты сзади может зов о помощи он вскочил на ноги оглянулся видимость была почти нулевая едва просматривались очертания погнутых разорванных внутренностей погибшего корабля Накрененные палубы и переборки, огромные висячие ленты непонятного материала, болтающиеся под темным потолком, в невидимом далеке крики доносились откуда-то изнутри корабля, оттуда, куда ушли Салус и Айлен. Фасин стоял, вглядываясь в темноту и задерживая дыхание, чтобы лучше слышать. Внезапная тишина, потом вроде бы голос, крик Сала, неразборчивые слова: "Помогите!" Таинс, Фас, что же мне делать? Бежать им на помощь, ждать Тайнс, искать другой фонарь, другой пистолет, если они есть. За спиной у него что-то стукнуло, и он волчком развернулся. Тайнс спрыгнула с покоробленной переборки. Ты в порядке? Да, но иди за мной, держись в двух шагах. Будешь отставать, скажи. Она трусцой обошла его, держа пистолет дулом кверху. Потом уже он припомнил, что на ее лице была какая-то мрачная улыбка. Они побежали по ложным спускам, ведущим в чрево корабля. Поверхность была волнистой, и ширина волн все время возрастала. Вскоре они уже скакали с гребня на гребень, потом перемахнули через разлом и побежали вверх. Пол под ногами слегка пружинил, словно тонкий слой резины, натянутый на металл. Они перескакивали, помогая себе одной рукой через огромные высотой до пояса сплетения кабелей, беспорядочной сетью, расчерчивавшие пространство. Фасин старался не отставать от Тайнс, ориентируясь по светящимся накладкам на ее куртке. Она с пистолетом в одной руке бежала и прыгала, резвее, чем он, работавший обеими руками. Пол под их ногами резко пошел вверх, а потом вниз. Тайнс! Фасин раздался где-то впереди зов Сала. Голову вскрикнул вдруг Тайнс, сгибаясь пополам. Фасин успел вовремя пригнуться и почувствовал, как по его волосам прошлась складка чернильно черного материала свисавшего с потолка. Они сбавили скорость. Тайнс одной рукой нащупывала путь, касаясь темного потолка, потом скользнула вниз в узкую трещину. Фасин последовал за ней, вздрогнув от прикосновения чего-то холодного и твердого с обеих сторон. Свет впереди. Там неясно угадывалась полная мешанина: наклонный пол, полуоткрытый хаос балок и труп, образующих потолок. Острые выступы, похожие на сталагмиты и сталактиты, тонкие висящие кабели виднелись застывшие, обращенные вниз выбросы какого-то красного вещества, словно вывернутые наизнанку огромные бутоны. И там, на узкой балке, кто-то сидел на корточках у треугольной, с рваными краями дыры в полу поперечником метров два, уставившись в нее. От накладок на его куртке в отверстие лился слабый свет. Это был сал Он поднял глаза. "Лен!" крикнул он. Она упала. «Сал!» — резко сказала Таинс. "Здесь идти безопасно?" Вид у него был смущенный и испуганный. "Думаю, да." Таинс одной ногой проверила надежность поверхности впереди, потом встала на колени перед треугольной дырой как раз у одной из вершин. Она дала Фасину знак, чтобы тот оставался на месте. Легла на живот и сунула голову в дыру. Потом бормоча что-то насчет кромок, которые нужно укрепить, дала Фасину знак занять место на краю дыры напротив Салуса. С той стороны было свободнее. Он лег и заглянул вниз. Треугольник открывался в темноватые подобие пещеры, где были видны лишь сверкающие кромки ступенчатый ряд каких-то ребер, похожих от гигантского радиатора. У Фасина голова пошла кругом, когда он осознал, что за бездна там внизу.